Глава восемнадцатая. Очные ставки. Второй тур конвейера продолжался только пять суток и проводился со ослабленным режимом. Часа на три ежедневно меня стали отпускать в камеру. Правда, это делалось всегда не раньше шести утра. Так что, возвращаясь в камеру, я заставала койки уже подвешенными к стене и полежать мне не удавалось. Но даже посидеть спокойно на табуретке... Положив голову на лями на плечо, съесть несколько кусков сахара, а в эти дни мне уступался весь камерный сахар в количестве шести пиленных кусочков, все это немного восстанавливало силы. Правда, дежурные надзиратели бдительно следили, чтобы я не закрывала глаз. «Спать днем нельзя», — разъяснялось мне. В эти дни мы узнали от Горея о смерти Арджоникидзе. Я так и не знаю, откуда он получал информацию, сидя в одиночке, но уже в 1956 году, после 20-го съезда партии, после реабилитации и восстановления в партии, я услышала на партсобрании в зачитывавшемся докладе Хрущева ту же историю смерти Арджиникидзе, которую узнала в 1937-м в стенной телеграмме Горея. «Второй конвейер!» тоже не достиг цели. Я не подписала ни Ельцинского варианта о беспринципном блоке с татарской националистической интеллигенцией, ни Веверсовской стрепни о террористических актах, замышлявшихся якобы против секретаря обкома. Не хочу становиться на геройские или мученические катурны. Я далека от мысли объяснять свой отказ от подписывания лживых провокационных протоколов каким-либо особым мужеством. Я не осуждаю тех товарищей, которые под воздействием невыносимых мук подписали все, что от них требовали. Мне просто повезло. Мое следствие закончилось еще до начала широкого применения особых методов. Правда, в смысле приговора мое упорство не принесло мне никаких выгод. Я получила те же 10 лет, что и те, кто поддался на провокацию и подписал так называемые «списки завербованных». Но у меня осталось великое преимущество — чистая совесть, сознание, что по моей вине или по моему малодушию ни один человек не попал в сеть Люцифера. Итак, отказавшись от намерения получить мои чистосердечные признания, руководители моего следствия поручили как-нибудь закончить все дело лейтенанту Бегчентаеву. Теперь меня вызывали на допрос только днем. После двух-трех сеансов переливания из пустого в порожнее Бегчентаев с важным видом заявил мне, что так как я ни в чем не сознаюсь, то с завтрашнего дня они начнут уличать меня при помощи очных ставок. Это сообщение заинтересовало и взволновало хотя вообще-то ко всем заявлениям индюшонка можно было относиться только смешливо. С такой опереточной важностью восседал он за столом с тремя телефонными аппаратами. Так лоснилась и сияла его толстенькая мордочка, из которой глупость сочилась, как жир из баранины. Но очные ставки? Неужели эльвов и вправду здесь? Это не исключено. Возможно, такое же переследствие, как у Горея. Неужели он будет давать мне очные ставки? Что же он может утверждать? Можно еще понять, что подписывают ложь в отношении самих себя, но как можно говорить ее прямо в глаза предаваемому товарищу? Однако человек, которого я застала на другой день в кабинете Бекчентаева, был не Эльвов. Это был лицотрудник отдела культуры редакции, которым я заведовала, Володя Дьяконов, что ему делать тут? Или он тоже арестован? Независимо от всех этих недоумений, я рада видеть Володю, старый знакомый, наши отцы до сих пор на ты. Они учились вместе в гимназические времена. Я способствовала приему Володи на работу в редакцию очень охотно, почти любовно учила журналистской работе этого парня, который был моложе меня лет на пять. Много раз он говорил, что любит меня как сестру. Приятно видеть такое близкое лицо. И прежде чем Бикчентаев успевает отпустить приветившего меня конвоира, я протягиваю Володе обе руки. Володя, как мои дети, отвечайте скорее. Бикчентаев поднимается со стола. Он вот-вот лопнет от охватившего его возмущения. Такое неслыханное нарушение режима. Обвиняемый, бросающийся в объятия уличающему его свидетелю ибо как это ни странно Володя приглашён сюда в качестве свидетеля моих преступлений он пришёл давать мне очную ставку порядок очной ставки такой разъясняет Бигчентаев немилосердный ковергой русские слова я задаю вопрос на него сначала отвечает свидетель Дьяконов потом обвиняемый «Мою фамилию» он произносит с ударением на последнем слоге и неимоверно гортанным г «Как, Володя, это вы даете мне очную ставку? В чем же вы можете уличить меня? Или вы тоже арестованы и не выдержали нажима, подписали разную ерунду на себя и на меня?» Бекчентаев стучит по столу кулаком. «Ну, это не страшно, а смешно». Кулачишко у него пухленький, с ямочками. а «Обвиняемая!» У него получается «обвиняема!» «Прекратите оказывать давление на свидетеля! А вы, Дьяконов, ведите себя как положено, а то прикажу вас тоже арестовать и отправить в тюрьму!» «Ага!» «Значит, Володя не арестован!» «Что же означает этот фарс?» Но Володя лицо вытесняет мысль о фарсе. Он из желто бледен, веки дёргаются, синие губы трясутся. Вместо ответа на мой вопрос о детях он лепечет: «Я, я, я, я болен, Женя, я только что перенёс энцефалит». Свидетель Дьяконов, — торжественно возглашает Бегчентаев: «Вчера на допросе вы заявили, что в редакции газеты «Красная Татария». «Существовала подпольная контрреволюционная террористическая группа, и обвиняемая входила в нее. Подтверждаете ли вы это сейчас в присутствии обвиняемой?» Страшно смотреть, что делается с Володей. Нервный тик так искажает его правильные черты, что они кажутся уродливыми. Он почти нечленораздельно мычит. «Это... это...» Я, собственно, говорил, что те люди, которых вы спрашивали, занимали в редакции руководящие должности, а больше я ничего не знаю. Бекчантаев грозно хмурит то место, где у других людей брови, и поворачивается ко мне. А вы подтверждаете это? Что тут подтверждать? Он просто перечислил всех заведующих отделами редакции. А подпольщине и террори говорите вы? а не свидетель. Он об этом и не заикается. Бекчентаев зловеще улыбается и пишет протокол. Он записывает сначала свой вопрос, потом ответ Зяканова в такой редакции. «Да, я подтверждаю, что в редакции Красной Татарии существовала подпольная контрреволюционная группа». Потом подсовывает листок Володи. «На очной ставке...» Каждый вопрос и ответ подписываются отдельно. Подписывайте. Володя еле удерживает ручку в дрожащей руке и медлит. Володя, мягко говоря, ведь это фальшивка. Вы ничего подобного не говорили. Подписав это, вы убиваете стольких людей, ваших товарищей, которые так хорошо к вам относились. Бараньи глазки Бегчентаева лезут на лоб. «Как вы смеете оказывать давление на свидетеля? Я вас сейчас в нижний карцер отправлю, а вы, дьяконов, ведь подписали все это вчера, когда были здесь один, а теперь отказываетесь. Я вас сейчас же прикажу арестовать за ложные показания». И он притворно тянется к звонку, которым вызывают конвоиров. И Володя, как кролик под взглядом удава, выводит подпись напоминающую письмо паралитика и ничуть не похожую на тот бойкий розчерк, которым он подписывал свои статьи на темы новой морали, потом еле слышно шепчет. «Простите меня, Женя, у меня только что родилась дочь. Я не могу гибнуть». «А о моих трех детях? Вы не подумали, Володя, и о детях тех, кого вы тут писали. Бекчентаев опять страшно орет и стучит, но я его совсем не боюсь. Карикатурных толстяков нельзя ставить на такие палаческие роли. Получается снижение плана. Я добавляю, главное, Володя, вы не подумали о себе. Ведь если вы действительно знали, что существует такая группа и не сообщали о ней куда следует, пока вас не вызвали, то есть с 34-го до 37-го года, то вы, выходят ей содействовали. А это ведь уже уголовное дело. Володя бледнеет и синеет еще больше. Теперь по его щекам катятся откровенные слезы. А окончательно взбешенный Бекчентаев на этот раз действительно звонит и приказывает пришедшему конвоиру увести меня в карцер но увести меня не успевают, так как в комнату входит Царевский, шепотом что-то сообщает Пикчентаеву, меня выводят из кабинета в коридор, а когда через пять минут меня приводят обратно, я вижу, что Володи уже нет, а на его месте... Нет, это был действительно день сюрпризов. На его месте моя многолетняя подруга Наля Козлова. Ей я тоже в свое время... Помогла устроиться в редакции и тоже в моем отделе. В студенческие годы мы были всегда вместе. Шутливое прозвище, вечно что-то сочинявшая и писавшая Нальке на было Наташа Козлетэ. Сколько зачетов и экзаменов подготовлено вместе, сколько стихов вместе прочитано, сколько доверено друг другу ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. И вот она тоже. Вслед за Володи Дьяконовым пришла сюда, чтобы помочь моим палачам. У меня перехватило горло. Неужели все демоны сговорились сделать мое тридцатилетнее сердце сразу столетним? Чтобы я только и могла повторять вслед за Герценом. Все погибло, свобода мира и личное счастье. А может быть, Наля решила спасти меня и делает какой-то хитрый ход, пока еще непонятный мне. Я с надеждой ловлю ее взгляд, но она отводит глаза в сторону. Сейчас лейтенант Бекчентаев вполне доволен, ему не приходится так нервничать, как со слабовольным слезливым Дьяконовым. Свидетельница, привыкшая к газетной работе, дает такие четкие формулировки, что Бекчентаеву остается только бодро и торопливо скрипеть пером. Вот она уже подтверждает своей подписью что в редакции существовала подпольная террористическая группа и что я активно участвовала в ней. Она даже конкретизирует свои показания. Оказывается, если Кузнецов, секретарь редакции, играл главным образом организаторскую роль, то я в этой фантастической группе выполняла обязанности агитпропа. Товарно улыбаясь, Хачентайев задает вопрос, который должен меня доконать: считаете ли вы контрреволюционные связи обвиняемой случайными, или она имела такие же и в студенческие годы? И моя подружка Налька, милая, смешная, богемистая Наташа Кузлете отчеканивает, как пописанному. По Нет, ее связи с троцкистским подпольем нельзя считать случайными. Еще в ранней юности она дружила с ныне репрессированными Михаилом Корбутом, Григорием Волошиным. Скорее всего, их связывало политическое единомыслие. Вдруг на столе Бекчентаева отчаянно трещат все три телефона сразу. Наш Юлий Цезарь прикладывает по трубке к каждому уху и, упиваясь собственной ролью в историческом процессе, слушает сразу двух, предварительно крикнув третьему «Подождите». Я пользуюсь моментом. Когда-то в студенческие годы мы обе с Налей Козловой были отличницами кафедры французского языка, и я в полголоса говорю ей по-французски «Благородную роль играешь, как в кино или в романе «Дюма-Пера», «Ты что, рехнулась?» Не поднимая глаз, она сухо отвечает по-французски же, «Если ты будешь меня задевать, я скажу еще и про Гришу Берникова». Гриша был членом партии с февраля 1917 года. Последнее время работал в Свердловске. Сейчас, видимо, был арестован, поскольку Козлова пугала меня им. Наверное, связь с ним, казалась Нальке, особенно страшный, потому что Гриша работал в «Известиях», когда их редактировал Бухарин. Я была с ним знакома ровно столько же, сколько все остальные в нашей редакции. Но Козлова понимала, что даже простое упоминание еще одного репрессированного имени будет отягощать мое положение. Меня захлестнуло раздражение. «Попробуй», — прошепела я. «Тогда я сейчас же...» Меняю свою тактику со следователями. Подпишу все глупости, которые они сочиняют, а тебя объявлю активным участником группы. Скажу, я сама завербовала ее. В этот момент мой мудрый следователь, оторвавшись от телефонов, уловил звуки чужого языка. На каком языке вы оказываете давление на следователя? На французском. Снова удар пухленького кулачка по столу, снова вопли в подземном карцере. «Извините, лейтенант», — говорю я любезно. «Я просто привела поговорку. Примерно век живи, век учись. Я никак не думала, что вы не понимаете по-французски». Свидетельница Козлова взглядывает на меня с испугом. «Как можно так издеваться над тем?» В чьих руках твоя судьба. Но я-то точно знаю, что ничем не рискую. Я так хорошо изучила умственные способности лейтенанта Бикчентаева, что уверена, он примет мои слова буквально. Так и есть. Примерённым голосом заявляет: "Никто не говорит, что кто-то чего-то не понимает, но официальный язык следствия русский". У него получается официальный. И будьте добры, придерживаться этого языка, эту же поговорку и тот же поговорк вы могли сказать по-русски. Хорошее настроение уже не оставляет лейтенанта до конца. И закончив протоколы, он даёт их ещё раз подписать свидетельнице Козловой. Я вижу, как слегка разбрызгиваются чернила под такой знакомой с юных лет подписью. Бекчентаев аккуратно промакивает ее тяжелым прессом, потом элегантно вручает Нальке пропуск. «Вы свободны, товарищ Козлова!» В дверях Налька вдруг мнется, лицо ее покрывается красными пятнами, потом она протягивает мне свернутую газету. «Возьми сегодняшнее». «Спасибо, не надо. В тюрьме газет читать не разрешают». Книги тоже запрещены. Снова трещит телефон, и Бегчентаев не успевает обрушиться на меня. Он берет трубки и одновременно нажимает звонок, вызывающий конвоира. А Налька все медлит с уходом. Эта деталь нельзя читать. Видимо, раскрыл ей что-то, чего она не додумывала. Значит, ты не знаешь никаких новостей? — быстро говорит она, — вдруг, пока Бекчентаев занят телефоном. Арджиникидзе умер, и еще Ильф. Завидую им. Сами умерли. А мне ведь теперь, на основании твоих и Володиных ложных показаний, расстрел. Глаза Нальки на наливаются ужасом, она пятится к выходу. Да, только при индюшонке Бекчентаеве возможны такие вольности. Веверс или Царевский — Проморили бы в карцере неделю за одну попытку такого разговора. А этот только повизжал и уже без всякой элегантности предложил Козловой немедленно идти домой, пока я не аннулировал пропуска. Даже в карцер забыл меня отправить. Уж очень удачно была очная ставка. Я возвращаюсь в камеру потрясённая и ничего не отвечаю на вопрос Лямы. Не отвечаю и на стук горея. Наступает ночь. Нет ничего страшнее тюремной бессонницы. А она пришла ко мне после конвейера. Ровно дышат мои соседки. Мерно поскрипывают в коридоре сапоги дежурного. Время от времени. Грохот замков, шаги, шепот. Кого-то ведут на ночной допрос. Каждый звук отзывается в висках. Налька. Как мы с ней плавали на перегонки на даче в Васильеве, а как зайцами на симфонические концерты пробирались. Да, нам было по восемнадцать, и мы дружили. Светает, через решетку, через деревянный щит в камеру пробирается солнце, малюсенький блик. Он выглядит на грязно-серой стене как крохотный золотой жучок за полшей в большую навозную кучу. Ведь уже апрель. Весна. Весна тридцать седьмого года.